Глава третья. Двери приёмной громко хлопнули, унося оскорблённую до глубины души претендентку на место секретаря прочь. Руслан Тихонов повертел в руках брошенный на столе диплом, а потом тяжёлым взглядом впился в порванные листки, на которых были указаны номера телефонов городской телестудии. Он долго смотрел на ровный почерк претендентки. Почему? С яростью комкая в крепких пальцах порванные листки, размышлял генеральный директор Артамаса. «И девушка эта — Ксения. Кто она такая? Каким ветром её занесло в его компанию?» «Впрочем, какая разница? Она была похожа на Вику. Вот что его так зацепило. Те же кори глаза, красивое лицо, волосы и ноги». Её стройные ножки в этих проклятых сапогах, надетых не по погоде. «Русланчик, ты мне их купишь?» «Ну скажи, что купишь!» Хрустальный смех Вики пронзил грудь болезненными воспоминаниями, и Тихонов зажмурился, чтобы прогнать их прочь. «Нет, прошлого не вернуть. Прошлое уже давно покрыто мраком, и тот страшный день...» когда изуродованное тело Вики обнаружили в лесополосе недалеко от города. И жуткие суды, которые Павел Крылов выиграл, а он, Руслан Тихонов, остался ни с чем. Хотя все доказательства указывали на виновность Крылова. Крылов был приближённым мэра и городской администрации». И с судьей они вместе по выходным в загородном клубе коньяк пили, пока Тихонов в бронежилете в составе спецгруппы спасал людей от террористов. А Свекой все было как в сказке. Она работала на канале ведущей новостей. С Русланом они познакомились на банкете, который спецгруппе было приказано охранять, переодевшись в штатское. Взгляд ее корых глаз, мягкая улыбка. И Руслан даже не понял, как у него закрутился роман с популярной ведущей Викторией Гончар. Это было что-то внезапное, взрывное, как воронка бешеного тайфуна, затягивающая окончательно и бесповоротно. Как же он любил просыпаться по утрам в своей аскетической однокомнатной квартире, больше похожей на казарму, когда Вика, натянув на обнажённое тело его майку, готовила им нехитрый завтрак». Счастье длилось три месяца. Пока однажды их целующихся в городском парке не поймала камера какого-то блогера-любителя. И тот, желая славы, не выложил красивую картинку в новостную колонку популярной социальной сети. Вика была до смерти напугана. «Ты не понимаешь, Крылов, он меня ни за что не простит!» «Ни за что, Руслан! У него на меня виды! Он уволит меня!» «Что значит у него на тебя виды?» В тот день они дико поругались. У Руслана в голове не укладывалось, что Вика держится на рабочем месте только благодаря покровительству Крылова. Всплыло, что Крылов уже три месяца пытается добиться от неё благосклонности, а Вика юлит, потому что у неё роман с Русланом. Но и отказываться от благосклонности Магната не собирается. Ярости отчаяния сжигали Тихонова изнутри. Магнат Крылов правил балом в городе, а он, Тихонов, всего лишь какой-то сотрудник группы специального назначения. Красивый мальчик с благородной профессией, в которого безумно влюбилась популярная ведущая Виктория Гончар. После ссоры они не общались несколько дней. И вдруг Вика прислала ему сообщение «Я сказала ему про нас». «Мне нужен только ты, Руслан». Он не ответил. Слишком сильно было задето его самолюбие. Слишком много дней Вика размышляла, что ей важнее, любовь или покровительство Крылова. А ещё через день новостные каналы взорвались от диких сообщений. Тело Виктории Гончар было обнаружено в лесополосе за 20 километров от города. Изродованная до неузнаваемости, она с трудом была опознана родственниками. Кто-то неведомый продержал Вику в плену, медленно лишая её жизни. А Руслан в это время строил из себя обиженного мальчика. Позвони он ей на два дня раньше, забей тревогу, и Вику можно было бы спасти. От горя ему казалось, что он потерял рассудок. В голове не укладывалось, что глупый пост проклятого прыщавого блогера, пожелавшего славы, обернулся смертью Вики. Но кто так жестоко расправился с Викой за роман с красивым мальчиком Русланом? Конечно же, отвергнутый покровитель и магнат Крылов. В этом не было никаких сомнений. Тогда ещё Руслан верил в правосудие. Глупец. Крылова полностью оправдали. К погибшей от руки жестокого маньяка популярной ведущей он не имел никакого отношения. А Тихонова после жуткого происшествия выкинули с работы по приказу того же Крылова, который в очередной раз пил коньяк с местными воротилами в элитном загородном клубе. Сломленный и отчаившийся, Руслан пустился во все тяжкие. А потом дружок, тоже в прошлом боксёр и тёмная лошадка, предложил ему заняться не очень законной, но очень прибыльной деятельностью. Почти по профилю, на пылающих конфликтами территориях Северного Кавказа. И Тихонов согласился. Он не раз мог погибнуть, но выжил. Вернулся в город через два года уже другим, заматеревшим и чёрствым. Выкупил за бесценок умирающий ювелирный завод и принялся за работу. Сейчас, семь лет спустя, он мог собой гордиться. Процветающий бизнесмен Тихонов владел не только заводом ювелирных изделий и сетью модных магазинов по всей России – но и являлся спонсором и вице-президентом родной боксёрской лиги, где в юности завоёвывал свои первые титулы. В свои 29 он был легко вхож в те же самые двери, что и Крылов. Он был моложе, сильнее и удачливее. Фортуна оказалась на его стороне. С Крыловым они почти не пересекались. Его телестудия продолжала стряпать новости на местном уровне и Тихонов вычеркнул из жизни воспоминания о своём трагическом прошлом. Возможно, Крылов действительно был ни при чём, а он, Руслан, сгоряча придумывал то, чего и быть не могло. Ничто не напоминало ему о Вике, а несколько минут назад всё изменилось. Нерадивая Ира, принятая им на работу по слёзной просьбе старой знакомой, Не успев отработать и двух месяцев, уже в третий раз нарушила правила его компании. Но девушка, та девушка Ксения, примеряющая сапожки, была очень похожа на Вику. В первый миг ему даже показалось, что он окунулся в прошлое. А потом эта бумажка, что выпала у неё из диплома. Разорванная в клочья, сейчас она превратилась в шарики» которые Тихонов один за другим зашвыривал ведро для офисного мусора. «Это будет только моей», — резко кольнула в груди. «Моей и ничьей больше. Вся, без остатка». Аркадия Павловна позвал помощницу из отдела кадрофон. «Бегу, Руслан Георгиевич», — заторопилась в его кабинет пожилая женщина. «Возьмите диплом, оформите Ксению на работу». «Но как же...» «Ксению без Ксении? Она убежала ведь». «Прибежит обратно», — мрачно произнёс Тихонов. «Ну уж не знаю, стоит ли насильно, когда вокруг столько претенденток вертится». «Стоит. А если она не захочет?» «Захочет», — уверенно кивнул Тихонов и щёлкнул сверкающей мышкой по экрану компьютера.